Глава пятая. Валун. Еще немного, и станет совсем скучно. Стало. Вокруг уже светлее, видимо, восходит луна. Дуб огромен. Его листва полностью закрывает небосвод. Сколько лун там на небе и в каком они положении, мне неизвестно и безразлично. Просто улучшилась видимость. Местный босс луну проигнорировал но нервно бегать перестал. Теперь неторопливо прохаживается, изредка останавливаясь и ковыряя землю клыками. «А клыки-то у него знатные. Продать, наверное, можно», — размечтался я. «Нужно совершить попытку побега. Право-влево, вперед, назад и вниз. Нереально. Он и бегает быстрее, и местность знает лучше. Только вверх. Может, потеряв меня из виду и нечуя мой запах, животное все простит и забудет». Дерево старое, довольно высокое. Вверх, вверх, еще вверх. Добравшись до вершины, я отдышался. Дерево не просто высокое, оно самое высокое в этом лесу. Стоя на ветке, находящейся почти на самой вершине, я осматривал окрестности. Яркая луна, темные облака, вокруг лес, окруженный кольцами гор. Облака, проплывая над лесом, то закрывает луну то позволяет ей явиться во всей красе, и окружающий пейзаж постоянно меняет яркость и цвет. Завораживает. Такой красоты природы в реале я не видел. Жаль, я здесь один. Хочется поделиться впечатлениями, но не с кем. Сюда бы... Стоп, эту тему я закрываю. Красиво, это здорово, но делать-то что? Вспомнил о полученном вчера умении. Умение дальнее зрение картографа позволяет путешественнику при попадании на неизвестную территорию увеличить дальность зрение максимально на 200%. Карта игрока заполняется автоматически. У меня, спасибо богине, максимально. все такие божественные подарки — это просто чит. Прокачал зрение картографа всего за час. Будем заполнять карту. Вызвал ее через интерфейс. Да, немного. Кривая полоска от точки возрождения до дуба. Такая же до разлома. И огромная карта соседней империи. Меняю масштаб. Империя мне сейчас до фонаря. Оставляю на карте локацию ущелья Грома. То, что я вижу, кстати, на ущелье не похоже. Откуда такое название? Бога такого я не припоминаю, и героя тоже. Делать особо нечего, буду всматриваться. Стараюсь напрягать зрение и подробнее осмотреть наиболее освещенные участки. Карта постепенно заполняется. Довольно большая локация. Как оказалось, те карты, что я видел на официальном сайте, меньше раза в полтора. Все здесь и исхожено вдоль и поперек, и это общее мнение, ошибочное, как оказалось. Впрочем, как и все общие мнения. За историю всего человечества было создано много общих мнений, и все оказались ошибочными. Земля не плоская, даже не круглая, даже не шар, и вообще. Примером, несть числа. Судя по бесцельному бесполезному полету мысли, я уже насмотрелся. Может быть, хозяин тайги ушел, еды поискать? Хотя размышления о сочетании слов «дуб», «желуди» и «басня Крылова» к оптимизму не приводит. Проверить все-таки надо. Вниз. Кабан ушел. Настроение резко улучшилось, и я спустился на землю. Едва успел поднять свое будущее оружие, испытал дежавю. Шум, раздавшийся сзади побудил меня, не оглядываясь, броситься обратно на дерево. Кабану не хватило совсем немного. Этот гад на меня охотится, и это при том, что стезю охотника я сам планировал пройти в первую очередь, и ведь спрятался где-то, несмотря на свои габариты. Что же мне теперь делать? Хорошо, что я на автомате умудрился прихватить с собой сук, на котором и сидел, и висел, и чего только не делал. Сроднился с ним, поэтому и не бросил. Тонкая часть отломилась при падении на кабана, а у меня в руках был почти готовый посох. У комля при дуба образовалась скошенная поверхность, острая с конца и частично по кромке. Для нормального посоха дело неприемлемое, но сейчас и здесь очень даже нужное. Кабанище смог меня удивить умом, пару раз напугать, а теперь разозлил. Но все. Нарвался. Сидеть на дереве бесконечно я не мог и решение потыкать в зверя палкой показалось разумным. Во всяком случае, скучно не будет ни мне, ни ему. Сгоряча залез высоковато, пришлось спускаться. На нижней ветви дерева, высота которой немного превышала высоту зверя в холке, я занял наступательно-оборонительную позицию. Я его своим почти копьем мог достать, а он меня никак. В любой драке это наилучшая позиция, правда, редко достигаемая. Пару раз я его ударил. Хотел попасть в глаз, но навыков нет, ловкость мизерна. Попал в лоб, а второй раз — в шею. Единственное, чего добился, появились характеристики монстра. «Кабан. Местный босс. Уровень 10». Полоска здоровья моба как была зеленой, так и осталась. И даже не дрогнула. Рано мне на него охотиться, но надо. Деваться некуда. Еще раз посмотрел на свои характеристики и достижения. Славой великого героя его не убьешь. Дальнее зрение картографа в этом деле тоже не поможет. На всякий случай пристально посмотрел на животное. Не помогло. Он тоже покосился на меня. Надо признать, что производить нужное впечатление у него получается лучше. Плюшек мне дали много, а боевых приемов нет. Вот я красавец. Обвешался плюшками перспективами, а прямо сейчас кабану и по хребтине нечем зарядить». К тому же он изменил траекторию движения и подо мной больше не пробегает. Что осталось? Не сумкой же его бить. Хотя было бы классно заманить зверя туда и носить его с собой. Интересно, а там живое существо выжить может? В описании вроде ничего на этот счет не было. Что-то я плохо соображаю. Конечно, она мне поможет. Ну-ка, напряги мозги. Есть план. Я подробно и тщательно осматриваю ближайшие окрестности на предмет поиска недостающих инструментов. Жаль, что раньше не додумался, был бы сейчас готов к бою. Жаль, не помогла. Она никогда не помогает. И никому. Вверх. я опять на вершине дерева. Здесь ничего не изменилось. Только луна переместилась ближе к горизонту и собиралась скрыться за ближайшей горой. Любоваться видами не хочется. Я весь в нетерпении. Придуманный план бодрит, хочется побыстрее испробовать. Настроив интерфейс и подождав, сколько хватило терпения, я спустился обратно на нижнюю ветку дуба. Зачем я с посохом-то туда и обратно лазил? Мог ведь и внизу, на нижней ветке положить или в сумку спрятать. Ладно, не беда. увлекающийся у меня натура. Сойдет за тренировку. Спрыгиваю на землю и запрыгиваю обратно. Этот тест на идиотизм кабан прошел. Выяснить, где прячется этот теперь уже мой объект охоты, не удалось. Но все равно это моя добыча. Спрыгиваю вновь и осматриваюсь. Тишина и неподвижность. Делаю рывок бегом метров десять и сразу обратно. При этом использую посох как шест для прыжков. Я на дереве. Кабан не появился. Или ушел, или он умнее меня. Последнее уже как-то даже обидно. Спрыгиваю и бегом к орудию убийства. Пробежав метров тридцать, останавливаюсь и прислоняюсь спиной к огромному валуну. Форма его близка к кубу, со стороной примерно три метра. Здоровенный. Получится ли? Кладу руку на камень и произношу кодовую фразу. «Положить сумку». Замираю в ожидании, не веря до конца, что получится. Как же тянется время? Да или нет? Камень исчез. Не тотчас, но исчез. Да. Не зря я сумку выбрал. Теперь повоюем. Бегом обратно к дубу. В какой-то момент показалось, что кусты слева от меня колыхнулись, но нет. До своего дерева добрался запыхавшимся, но целым и невредимым. Многотонный камень магия дракона отправила куда-то в пространственный карман, и вес сумки не изменился. «Где ты, смертник? Иди сюда!» — кричу я своему врагу. «Ну, скорее, для себя. Надо дать выход нервной энергии». Кабан не пришел. «Нет, ну, мы так не договаривались. Я уже придумал, как буду готовить шашлык из кабанятины, а сама кабанятина и думать обо мне забыла. Непорядок. Посохом начинаю обстукивать ствол дуба. По ходу дела пытаюсь обнаружить место, где при ударе, по которому звук будет громче. Эффект нулевой. Поднимаюсь повыше. Так звук распространяется дальше. Бум, бум, бум. Кажется, меня слышит весь лес и даже горы. И где кабан? Неужели пропадет такая идея? Новый я ее назвать не могу, только вчера чем-то похожим занимался. Но все равно обидно. Бум, бум, бум. Нет, не зря я это затеял. Под деревом появился обед. Вот только стоять на месте и дать мне прицелиться, будущий шашлык явно не собирается. Мечется туда-сюда хаотично. Думаю. Напрягаю мозги. Потом еще раз думаю. Какая-то мысль не дает мне покоя. С третьего раза получилось. Вспомнил, как кабан ковырял что-то под дубом в корнях. На нижних ветках желудей почему-то нет, но наверху я их видел в изобилии. Набираю, полный мешок новичка. Подумав, отправляю содержимое в сумку дракона, про запас. А вдруг пригодится. И еще дважды. Запасливый я. Все, готово угощение. Можно сбрасывать приманку. Место для завтрака на траве выбрал тщательно так, чтобы валун пролетел оптимальное расстояние, чтобы и скорость набрать, и кабан не успел сбежать, когда почует. На всякий случай, зацепившись ногами за ветку, повисаю вниз головой. Прямо подо мной лежит на травке мой полуоткрытый мешок новичка с желудями. Часть желудей просыпалась через прореху в многострадальном инвентаре. Жду. С нетерпением. Все еще жду. Наконец... Голодное животное всю ночь вместо еды, занимавшееся мной, хотя не исключаю, что оно меня едой считало, потеряло осторожность. Кабан вышел в зону прицеливания и, сунув рыло в мешок, захрумкал желудями. «Пусть войдет во вкус», — считаю до десяти. активируя сумку, представляя себе мегакамень, шепчу. «Вынуть из сумки!» Совершенно бесшумно Каменюга появился подо мной и медленно начал падать. Скорее всего, он падал обыкновенным образом, просто от нетерпения мое восприятие несколько изменилось. Огромный валун упал прямо на спину местного босса. Раздался чавкающий звук, хруст и... «Игрок, вы убили местного босса. Кабан. Уровень 10. повержен Вы получаете опыт». 1500. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш уровень – четвертый. Резерв энергии – плюс 80. Итого – 93. Закаменный уровень автоматически повышается или понижается запас энергии на 20 единиц. Нераспределенных очков характеристик – 20. Победитель плавно и величаво выступает осторженная публика кричит и рукоплящец но не так все было никому неизвестный герой спускается к своей жертве и не находит ее жертва в компании с обедом и еще многими и многими обедами под камнем попал я попал и точно так -то как а мясо да что ж со мной сегодня убираю валон в сумку и вот предоной кабан Я знаю, это он. Не похож, но это все же он. Выглядит с ним очень. Зато отбивные делать будет проще. Отбивать-то уже ничего не надо. Рассматриваю результат охоты. Кладу руку на щетину кабана и говорю, представляем много мяса и шкуру, положить в сумку. Интересно, там в кармане чисто? Желуди к мясу не прилипнут? Тушка исчезает. А на месте смертоубийства осталась еще добыча. Меч воина, стальной, в ножнах с поясом, плюс три к силе, плюс три к ловкости, прочность 11 из 20, зажигалка, изделие гнома Брола и 50 серебряных монет. Предполагается, наверное, что это предыдущему охотнику меньше повезло и охота не задалась. Со вчерашними наградами не сравнить, но я не в обиде. Это все мне очень кстати, особенно меч. С ним как-то... Увереннее себя чувствую. Вынув клинок из ножен, я его рассмотрел. Не так, чтобы очень впечатляет, но если сравнивать с ножом новичка, то это смертельное оружие. Вот вроде получил бонусов в миллион раз меньше, чем за вчерашнее, а удовольствия куда как больше. Почему так получается? Может быть, это потому, что сам придумал, сам сделал, а вчерашняя просто шальная удача? Ну да ладно. Только я собрался возвращаться на свою стоянку у родника — и из лесу послышалось угрожающее рычание. Недолго думая, я домчался до дуба и залез повыше. На поляну вышел барс. Крупный зверь. Пожалуй, он бы моего кабана победил. Вот даже появились сожаления об убиенном животном. Сейчас я смог бы посмотреть на битву двух равных соперников, а при удаче сбросить камень на победителя. Трофеев было бы вдвое больше. Но, похоже, Барс тоже думает о трофеях. Понюхав землю, на которой недавно лежал мой кабан, он по моим следам подошел к дубу и легко спрыгнул на нижнюю ветку. Так, мне нужен новый план, и побыстрее. Прыгать вниз и пытаться убежать — глупость несусветная. Этот зверь делает и то, и другое значительно лучше меня. Шансов нет. Значит, поле боя — дуб. Битва в трехмерном пространстве. Я наскоро осматриваю крону дерева. На огромном дубе есть ветки на любой вкус. Толстые, тонкие, длинные, короткие, прямые, кривые, всякие есть. Что мне это дает? В чем мое преимущество? Я быстро перебираю варианты. Он сильнее, быстрее, опытнее. Может, он даже живет на таком же дубе или даже на этом самом. Он лучше приспособлен лазать, у него гибкость, ловкость и когти. Когти, которые уступают в размерах только его же клыкам. А клыки-то какие! Лучше я на когти смотреть буду. Он на четырех лапах, устойчивее, чем я на двух. Стоп. Вот оно. Я прямоходящий, у меня есть руки. Мозг у меня тоже, слава богу, есть. И это редкое для современной России сочетание мне сейчас непременно поможет. Надо найти две ветки, расположенные одна над другой с разницей в высоте метра два, и при этом достаточно длинные для претворения в жизнь моего плана. В огромном разнообразии кроны дуба таковые нашлись. Хоть и пришлось не полазать по дереву. Барс тем временем не спеша поднимался вслед за мной. Облизывается. Голодный, наверное. Уверен хищник, что обед уже не сгорали. Медленно и неотвратимо он приближается ко мне. Я уже добрался до нужных веток. Их расположение позволяло мне стоять на нижней из них, держась руками за верхнюю. Что я и сделал отойдя максимально далеко от ствола, приготовился ждать своего противника. Ветка подо мной прогнулась, но я перенес часть своего веса на руки, и она почти вернулась в первоначальное положение.